Глава 18 Переосмысление 23 сентября, вторник На следующее утро я еду на работу к 6.30 на неформальную встречу со Стивом по поводу управления IT. Он называет ее неформальной, хотя встреча будет проходить в здании номер 2. Раньше... Этим утром я прокрался тихонько в комнаты Гранта и Паркера, чтобы попрощаться. Смотря как спит Паркер, я поцеловал его и тихо прошептал: «Прости, что папа не может отправиться с тобой в приключение сегодня. Твоя очередь, но папочке приходится вернуться на работу. Но уже на этих выходных, обещаю. Для тебя лучше, чтобы оно того стоило, Стив. Встреча пройдет в зале заседаний правления. Поднимаясь на пятнадцатый этаж, Я снова удивляюсь тому, насколько сильно это место отличается от других зданий компании. Крис, Вес и Патти уже здесь. У всех в руках чашки кофе и тарелки с закусками. Патти не верит своим глазам, когда видит меня. Вес громко меня приветствует, саркастически сообщая, «Эй, Билл, приятно снова видеть тебя. Надеюсь, ты не уволишься снова сегодня же». «Спасибо, Вес». Крис... Приветствуют меня с понимающей улыбкой, закатывая глаза и напоминая мне о встрече за пивом. Я киваю и улыбаюсь, а затем оборачиваюсь в другую сторону. Мое настроение резко улучшается, когда я вижу там пончики Вандал-донатс и сразу же начинаю накладывать их себе на тарелку. Пытаясь решить, будут ли шесть донатов у меня на тарелке нарушением этикета, я чувствую руку на плече. Это Стив. Приятно видеть тебя снова, Бил. «Я рад, что ты здесь». Смотря на мою тарелку, он громко смеется. «Почему ты просто не возьмешь всю коробку?» «Хорошая идея. Я тоже рад быть здесь», — отвечаю я. Эрик садится прямо напротив меня, говоря, «Доброе утро, Бил. За ним стоит большой дипломат, который он принес с собой. Я кашусь на этот агрегат. Последний раз, когда я видел подобный чемодан без колес, был, когда я заглянул в шкаф своей матери 20 лет назад. С волос Эрика капает вода, стекая на плечи его джинсовой рубашки. Он так торопился сегодня утром, что выскочил из отеля, не высушив волосы? Или он так выглядит каждое утро? Где именно Стив нашел этого парня? Доброе утро, говорит Стив, обращаясь ко всем находящимся в комнате. Во-первых, я оценю, что вы все собрались здесь так рано. Особенно учитывая тот факт, что вы и ваша команда работали непомерно долго последние две недели. Ха, хмыкает Эрик, это, пожалуй, преуменьшение века. Все нервно смеются, стараясь не смотреть друг другу в глаза. Стив грустно улыбается. Я знаю, что последняя пара недель была мучительной. Только сейчас я осознал, что ответственность за все это лежит на моих плечах. Не только за катастрофу с Фениксом, но и за проблемы с аудитом, с выставлением счетов клиентам и с боями в системах учета в последние пару дней. Он останавливается, очевидно смущенный и нуждающийся в небольшом перерыве, чтобы собраться с силами. Он что, чуть не плачет? Вот и та сторона Стива, которую не каждый день увидишь. Что за чертовщина с ним случилась после моего увольнения? Он кладет картонную карточку, которую держал в руках на стол, встряхивает плечами и указывает на Эрика. «Эрик?» Описывал отношения между генеральным директором и директором по информационным технологиям как отношения супругов в неблагополучном браке. Обе стороны чувствуют себя бессильными и в то же время держат друг друга в заложниках. Руками он теребит карточку. За последние два месяца я научился двум вещам. Первое. IT имеют значение. IT это не просто отдел, управление которым я могу делегировать кому-то. IT — это сердцевина каждого усилия компании. И именно эта группа критически необходима для каждого аспекта наших ежедневных операций. Он говорит, я знаю, что прямо сейчас ничто, абсолютно ничто не может быть важнее для успеха компании, чем то, как покажет себя команда лидеров. Второе, чему я научился, так это тому, что именно мои действия усугубили и без того крупные проблемы IT. Я отклонял просьбы Криса и Билла на бюджет. Совет Билла отложить запуск Феникса, чтобы все сделать правильно. И пытался влезть в ваши дела, когда не получал желаемых результатов. Стив смотрит на меня. Человек, насчет которого я ошибался больше всех, это Билл. Он говорил мне вещи, которые я не хотел слышать, поэтому я его просто затыкал. Оглядываясь назад, я понимаю, что он был абсолютно прав. а я абсолютно не прав. И за это, бил. я прошу прощения. Я вижу, как у Веса отваливается челюсть. В конец смущенный, я тихо говорю, «Все это дела минувших дней. Как я и сказал тебе вчера, Стив, извинения не требуются, но я их, конечно, ценю». Стив кивает и смотрит на свою карточку несколько мгновений. Глобальные проблемы, с которыми мы столкнулись и еще столкнемся, требуют от нашей команды действий на высшем уровне. Но мы еще не полностью доверяем друг другу. Я знаю, что сам частично виноват в этом, но сейчас все должно закончиться. В выходные я размышлял о своей карьере, которая, как многие из вас знают, может закончиться в любой момент. Это мне дало понять правление компании. Я знаю, что мои самые лучшие времена на работе были тогда, когда я был частью прекрасной команды. Это касается как моей профессиональной, так и личной жизни. Прекрасная команда — это не значит, что в ней собрались только самые умные сотрудники. Что делает команду такой, так это обоюдное доверие ее членов. Доверие может быть той могущественной силой, благодаря которой возникает некая магия. Стив продолжает. Одна из моих любимых книг о командной работе Это книга Патрика Лансиони «Пять пороков команды». Он говорит, что чтобы возникло взаимное доверие, вы должны открыться, стать уязвимыми. Итак, поэтому я расскажу вам о себе и о том, что мною движет. А затем я попрошу вас сделать то же. Вам это может показаться некомфортным, но это часть того, что мне нужно от вас как от лидеров. Если вы не можете сделать это ради себя, «Сделайте это ради почти четырех тысяч сотрудников Парц Unlimited и их семей. Я не отношусь к этой ответственности легковесно, и вы не должны». «О, черт. Это новая часть неформального управления. Я о ней забыл. Трогательное дерьмо». Стив игнорирует нарастающее в комнате напряжение, потому что все, как и я, надевают свои защитные доспехи. «Моя семья была очень бедна». И я был горд тем, что первым из своих родных сумел окончить колледж. Никто до меня этого не делал. Выросшие в деревенском Техасе мои родители работали на хлопковой фабрике. Каждое лето мы с братьями собирали хлопок с полей, так как были слишком малы, чтобы работать на заводе. Люди собирали хлопок вручную в прошлом веке. Я сам задаюсь вопросом о том, как это возможно. Итак, вот он я. на вершине мира, в университете Аризоны. У моих родителей не было денег, чтобы заплатить за мое обучение, поэтому я нашел работу на медном руднике. Не знаю, существовало ли тогда Федеральное агентство по охране труда и здоровья, но если бы они увидели тот рудник, то, конечно, закрыли бы его. Там было грязно и опасно для жизни. Он показывает на свое левое ухо, говоря, я частично потерял слух в одном ухе, когда какой-то взрыв случился слишком близко от меня. Я, наконец-таки, получил небольшую передышку, когда пристроился на работу на трубный завод, помогал там обслуживанием оборудования. Думаю, это была первая работа, где мне платили. Я изучал менеджмент, и больше, чем что-либо еще, я хотел заниматься продажами после колледжа. Из того, что я увидел на заводе, мне казалось, что менеджеры по продажам — это люди, у которых лучшая работа в мире. Им платят, чтобы они пили вино, и обедали с клиентами, путешествуя из города в город, смотря походя, что делается на лучших фабриках. Стив грустно качает головой. Но все обернулось не так. Чтобы заплатить за обучение, я пошел в службу вне войсковой подготовке офицеров, где я впервые разглядел, на что похожи дети среднего класса Америки. И это значило, помимо прочего, что после колледжа, вместо того, чтобы пойти работать в индустрию, Я должен был выполнить свои обязательства перед армией США, где я и обнаружил в себе страсть к логистике. Я занимался тем, что делал так, чтобы материалы отправлялись туда, куда должны. Вскоре я обрел репутацию парня, к которому можно обратиться, что бы тебе ни было нужно. Я сижу как вкопанный. Стив хороший рассказчик. Но быть бедным мальчишкой из глубинки тяжело, если ты окружен людьми из привилегированных семей. Мне казалось, что я должен доказать всем, кто я есть. Мне было 25 лет, и до сих пор находились офицеры, которые называли меня тупым и медленным только из-за моего акцента и манер. Говорит он, голос его срывается. Это только больше заставляло меня стремиться показать себя. После 9 лет я был готов покинуть армию, сделав там блистательную карьеру. Прямо перед моим увольнением мой командир сказал мне то, что изменило всю мою жизнь. Он сказал, что несмотря на то, что я постоянно добирался до самых высоких позиций в рейтингах все эти годы без исключений, никто из тех, кто служил под моим началом, не хотел бы поработать со мной снова. Он сказал мне, что если бы существовала награда за сранец десятилетия», я бы выиграл ее с большим отрывом по очкам. И еще он сказал, что если я хочу что-то из себя представлять, я должен это понять. Угловым зрением я вижу, как Вес закатывает глаза, смотря на Криса, но Крис демонстративно его игнорирует. «Я знаю, что вы думаете», — говорит Стив, кивая на Весса, «но это один из поворотных моментов моей жизни, и я понял, что я совершил серьезную ошибку тем, как жил свою жизнь, придавая свои собственные ценности. Следующие три десятилетия я постоянно учился тому, как создавать отличные команды, в которых люди доверяют друг другу. Сначала я делал это как менеджер по закупкам, позже как управляющий предприятием, затем как глава маркетингового отдела, а еще позже как директор по продажам. Затем, 12 лет назад, Боб Штраус, наш бывший генеральный директор в то время, нанял меня, чтобы я стал новым директором по производству. Стив медленно вдыхает, потирая лицо, И внезапно я замечаю, как он устал и как он стар. Но каким-то образом я снова сделал неверный поворот, как и тогда в армии. Я стал тем человеком, которым я обещал себе не стану снова никогда. Он замолкает и оглядывает комнату. Молчание растягивается, он смотрит в окно. Через жалюзи начинает пробиваться утреннее солнце. Стив говорит, перед нами стоят крупные проблемы, которые нужно решить. Эрик прав, IT это не просто отдел, это компетенция, которую нам нужно развивать как целую компанию. И я знаю, что если мы сможем стать прекрасной командой, где все могут доверять друг другу, то мы добьемся успеха. Затем он говорит, вы, ребята, хотите поработать, чтобы помочь нам создать команду, в которой доверие будет основой? Стив оглядывает стол, все смотрят на него сосредоточенным вниманием. Молчание становится тягостным. Крис говорит первым, «Я в деле. Работать в разваливающейся команде полный отстой, поэтому если ты предлагаешь все исправить, я сделаю все, что в моих силах. Я вижу, как Патти и Вес тоже кивают, а затем все оборачиваются ко мне».